Глава первая Повсюду сновали вновь прибывшие студенты. Мои ровесники, так же как и я, во все глаза разглядывали красивое четырехэтажное здание. ВМА, элитная военно-магическая академия, по своей архитектуре больше напоминала замок. Даже башня со шпилями присутствуют. Засмотревшись, я не заметила, как печаталось какого-то парня, одетого в темно-синюю форму Академии. «Наверное, это студент со старших курсов». «Смотри, куда прешь!» Он довольно резко пихнул меня в сторону и умчался по своим делам. Я возмущенно проводил его взглядом. «Ну ничего себе!» «Новенькая!» Ко мне подошла девушка в такой же форме, только голубого цвета, сшитый на женскую фигурку. И дружелюбно улыбнулась. «Не обращай внимания, но по сторонам не зевай!» «Спасибо, Нира!» Я протянул ее руку, широко улыбаюсь. «А я Кэсси, курс, факультет дипломатии». Ее рукопожатие было крепким, как у мужчины. Но выглядела студентка хрупкой куколкой, несмотря на свой высокий рост. Она была выше меня. Ее темные волосы оттеняли светлую кожу лица, красивые тонкие губы и зеленые глаза. «Таким, как мы, тут нужно быть на чеку, особенно новеньким, а то растопчут и не заметят». Таким, как мы, я решила уточнить, потому что не совсем поняла, что она имеет в виду. Девочкам, конечно же, весело рассмеялась моя собеседница. Посмотри вокруг. Я оглянулась по сторонам. Видишь, как мало девушек сюда поступают. Из новеньких, включая тебя, всего трое. В прошлом году не было ни одной. Со мной поступало десять, но трое из них отчислились. Отчислились? Я повторял за ней, как баланчик. Забеременели и решили, что военная профессия не для них. «О, как! Ну уж мне-то это не грозит», — я уверенно улыбнулась. «Не зарекайся. Вдруг любишься без памяти в какого-нибудь местного красавца или сразу осознаешь, что всегда мечтала о большой и дружной семье. Она, знаешь ли, с нашей профессией не особо связана. Но ты-то учишься. Ну так и ты, возможно, тоже будешь». Это я тебе так, по опыту, рассказала». «Спасибо». Я искренне поблагодарила новую знакомую. Как раз в этот момент к ней подошел высокий парень с очень широкими плечами и какими-то необычайно красивыми серыми глазами. «Кэсси, у нас инструктор через пять минут у Гордон». «О, новенькая», — он заметил меня. «Так тебе на распределение вон тот корпус». Парень указал рукой на здание с левой стороны где сейчас собиралась целая толпа новеньких. «Кстати, я Майк», — подмигнул мне сероглазый и утащил старшекурсницу в здание Академии. «Я же побрела к толпе будущих первокурсников с приподнятым настроением и сильнейшим предвкушением». Как раз когда подошла к ребятам, магически усиленный голос ректора Магора Нортона объявил о том, что всем первогодкам надо собраться в главном корпусе. С ректором я познакомился еще вчера, когда подавала документы и снимала отпечаток моей магии и ауры. Как он объяснил, это нужно было для распределения по факультету. Тут нельзя поступить туда, куда захочется. При помощи артефакта тебя определяют только туда, где от твоих способностей будет максимальный прок. Через десять минут собрались все. Я действительно заметила только одну девушку, располагавшуюся довольно далеко от меня а вторая, видимо, была где-то в толпе. Ректор прошел на возвышение, выполнявший здесь роль сцены. «Добро пожаловать в ВВМА! То, что вы уже к нам поступили, означает, что слабых среди вас нет. Вы все довольно сильные ребята, выбравшие благородную профессию, защищать свою страну и своего короля. Также я рад вам сообщить, что в этом году к нам поступило его высочество наследный принц Рамир». «Но правила нашей академии гласят, что на время обучения в этих самых стенах», — он величественным жестом обвел округу, — «вы все обязаны забыть о своих титулах, если таковые имеются. Все студенты равны. У военных есть только звание, запомните это. И даже его высочество не исключение». В толпе послышались недовольные шепотки. «Ну да, не каждый есть по своей воле» знать довольно распространено отправлять младших сыновей которые не наследуют титулы земли служить на благо короне это вроде как престижно у наследника тоже нет особого выбора он будет обязан во время войны если таковая случится управлять ею да не позавидуешь ему это ж такая колоссальная ответственность итак сейчас сюда поднимется куратор боевого факультета и озвучить имена студентов, которые попадают под его опеку». К Нортону подошел мужчина в красной форме. Представился, как Стайлон Бул и начал перечислять имена. После того, как наша нестройная толпа поредела, настала очередь дипломатов. Их куратор была уже немолодой женщиной в голубом рючном костюме. Что снова повторилось? Потом шли воздушники. Это те, которые могли летать в небе, словно птицы. Связисты же могли выстраивать порталы, целители, факультет защиты и военных разработок. Но с этими я думаю все и так ясно. Кстати, одна из девушек, поступивших в этом году, оказалась воздушницей, а другая связисткой. Принц, как не трудно догадаться, будет углубленно изучать дипломатию. Нас осталось стоять человек десять от силы. Ректор окинул нас внимательным взглядом. Поздравляю, вы а он Агенты особого назначения. С вашим куратором вы познакомитесь завтра. К сожалению, сегодня он не смог приехать из-за очень важных дел. Но будьте уверены, Шон Лайман вас не разочарует. Я ахнула и поднесла ладонь к рту. Среди некоторых ребят пошли тихие шепотки. А Магор продолжил. Ребята с вашего факультета всегда образуют магическую пару-связку. Это необходимо для того, чтобы усилить и дополнить друг друга. «Этот артефакт...» — он достал из кармана Навальный камень белого цвета. «При помощи ваших слепков ауры, что я снял, у каждого при поступлении, поможет определить вам пару. Хочу заметить, что после того, как будет установлена связь между вами и вашим партнером, вы станете не вода Учиться, жить, выполнять задания вы будете вместе. Если одного из вас отчислят, то второй последует за ним». «Все понятно?» Ответом его был нестройный хор голосов о том, что поняли, услышали, прониклись. «Я буду называть ваши имена, а вы выходите ко мне». Первая связка. Дилан Ван и Колон Сон. К ректору подошли двое ребят. Оба они были среднего роста и брюнеты. Нортон полоснул ножом по запястью каждого и, смешав их кровь, капнул всего одну капельку на артефакт. Тот загорелся белым свечением, принимая связку. Это повторилось еще с несколькими однокурсниками, а потом очередь дошла и до меня. Нира Сахари и Крис Нилан. Я нашла взглядом щуплого парнишку, не выше меня ростом, который откликнулся на свое имя. И мы вместе отправились проходить процедуру. Если честно, то я немного боялась боли, когда ректор полосовал мое запястье, но из-за всех сил старалась сдерживать страх. Мой напарник слегка поморщился, когда лезвие коснулось его, но я чувствовала его напряжение. Когда все закончилось, а наши запястья залечили при помощи целительской магии, мы вместе вернулись к своему факультету, стали рядом и досмотрели представление до конца.